Подняли весла, замерли. Янсен ждал у трапа. Зоя медлила. Все еще глядела рассеянным взором на зыбки от зноя очертания Неаполя, уходящего вверх террасами на таракотовые стены и башни древней крепости над городом, на лениво курящуюся вершину Везуве. Было безветренно и море зеркально.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 Загнили на полях войны те художники, кто бывало платил звонкий золотой, рисуя Пеппа среди развалин дома Цицилия Юкундуса в помпеи. Мир стал скучен. Медленно поворачивая весло, Пеппа проплыл вдоль зеленоватого от отцветов борта Аризоны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 сказала Зои, садясь вместе с Янсеном в коляску.